Блюз. Словарь сегодня не открою, Стремясь к это иным. Да, было небо голубое, И море было голубым. Пел ветерок в садах скитаясь, Качая чаек и причал. День, голубинкой растворяясь, Плескался в зеркальце ручья. В листве витали грусть и робость, И птичий блюз о тайне дня. И день, скользя в ночную пропасть, Голубизной накрыл. Minja.